Сказка о красоте. На высокой горе, среди снежных облаков, среди синего неба построен заповедный чертог. Амброй и розами благоухает он еще издалека. В золотых курильницах тихо мерцает голубое пламя, распространяя нежный аромат. Синим дымком уходит он в золотой купол, а кругом на полу, на стенах, на потолке все розы, розы, розы, целый лес роз, целое море роз, в розовом чертоге живет красота, прекраснее роз, прекраснее заповедного чертога, прекраснее целого мира, пять сестриц, Златокудрых невольниц охраняют каждый шаг своей царицы. Глядят ей, не отрываясь в очи, глядят и поют. Красота слушает целыми днями пение невольниц, любуется, как завивают они венки из душистых роз, гуляет по мраморным плитам своего чертога и скучает. Скучает красота. Наскучили красоте и амбра, и розы, И пение златокудрых подруг, хочется ей проникнуть за заповедные стены, узнать, что делается за ее чертогом внизу, в долине. Ведь поют же златокудрые невольницы о том, что есть люди на свете, есть птицы и звери, а кто и какие они и как выглядят, не знает красота. Хоть бы одним глазком взглянуть, Хоть бы на мгновение выпорхнуть Из заповедного чертога И без свиты Взглянуть на мир. А златокудрые и невольница Как нарочно поют о ярком солнце, О дивном мире, О людских праздниках И о веселых людях, Которые день и ночь Мечтают увидеть ее красоту. Если мечтают... «Зачем ей не показать им себя, бедным людям?» Подумала как-то красота и высказала свою мысль подругам. Те заохали, застонали, чуть не разлились в потоках слез. «Что ты, что ты, царица, опомнись!» «Разве можно показываться людям?» «Да ведь они и воспевают, и славят тебя от того только, что не видят тебя». и лишь догадываются о твоем существовании. И несмотря на все достоинства, которыми ты пленяешь мир, люди считают тебя в своем воображении красивее и могущественнее, нежели ты есть на самом деле. А раз ты покажешься им, предстанешь перед их глазами, они перестанут боготворить тебя». начнут искать в тебе разные недостатки, не будут уже признавать такой прелестный, очаровательный, перестанут восторгаться тобою. Таковы уже люди. Они любят все далекое, неизведанное. А раз это далекое, неизведанное приближается к ним, они неблагодарные и знать его не хотят. Засмеялась красота. Как можно? не восторгаться ею, как можно пренебречь ею, красавицей вселенной, как можно не любоваться ею, первую и единственную в мире обладательницу всех прелестей. Взглянула в зеркало царица, и зеркало отразило ее лицо. Белое, как снег, отразило алые щечки два лепестка розы, синие глазки Две лучистые звезды, золотые кудри, сноп солнечных лучей, пурпуровый ротик, цветок мака. Так воспевали невольницы красоту царицы, и такую увидела себя она сама в отражении зеркала. И вдруг задорное желание пробудилось в голове прекрасной царицы пойти к людям и сказать им, «Смотрите на меня, я краше всего мира, я красота». «Любуйтесь мною и поклоняйтесь мне, и сознайтесь, что вблизи я еще лучше, нежели издали. Я красота, и недаром ношу это имя». В тот вечер царица была печально и задумчива, какую никогда еще не видели ее златокудрые рабыни. Ложась на свою ложе перед сном, вся увитая розами и окуренная амброй, Красота долго вертела драгоценный перстень в руках. У этого перстня была чудодейственная сила. Его волшебница истина дала при рождении красоте. Стоило только приложить губам драгоценный перстень, и все преграды должны были рушиться на пути красоты. Но не ранее, как на семнадцатом году жизни прекрасной царицы. Сегодня как раз был канун рождения царицы. И перстень истины мог получить силу в ее руках. Об этом и вспомнила, ложа спать, красота. Сегодня в ночь перстень истины должен сослужить ей службу. И притворилась спящей красота, чтобы обмануть своих златокудрых невольниц. Уснула красота. Прошептали те, увидав закрытые глаза своей царицы, и разбрелись по своим ложам. А красоте только того и надо. Вскочила, огляделась и приложила перстень истины к губам. И в тот же миг раздвинулась тяжелая стена заповедного чертога, образуя узкий проход, ведущий прямо в лес. Идет по лесу красота и видит. Висит какой-то странный фонарь между двух сосен. А чем прикреплен, не видно. Льется на дорогу молочный свет и дрожит, и мерцает. Свет есть, а толку от него мало. Почти ничего не видно на пути. Вот гадкий фонарь! Рассердилась красота и даже ножкой топнула от гнева. Плохо же ты светишь красоте! ха ха ха Рассмеялся фонарь. Я не фонарь. а месяц. Плоха же ты, красота, если не можешь светить сама себе. Видно, лучи твои померкли, и ты потемнела. Ведь красота должна бы светить не хуже меня и моего старшего братца. Солнце. Обиделась красота. Невежа. Крикнула она и поспешила скрыться от насмешек месяца в самую чащу леса. Идет дальше красота. Идет и видит. Огромный бурый медведь сидит на пороге берлоги и ревет во все горло. Так как красота не имела понятия о животных в своем заповедном чертоге, то и приняла медведя за человека. — О чем ты горюешь, бедный человек? — проговорила она и, приблизившись к медведю, положила ему на голову свою прелестную ручку. Медведь покосился на ручку красоты и заревел снова, но уже значительно тише. «Я не человек, а зверь. И голоден, как никто из зверей не голоден в эту ночь. Наконец-то ты пришла. С твоим появлением я ведь могу рассчитывать на отличный ужин. Ах, я не умею, к сожалению, готовить и вряд ли сумею тебе состряпать ужин». как бы извиняясь, робко произнесла красота. — Го-го-го-го! — расхохотался медведь во все горло. — Да мне и не надо готовить. Я ведь не человек, а медведь. Ужин теперь у меня с твоим появлением готов. Я просто съем тебя на ужин и буду сыт, по крайней мере, целую неделю. — Послушай, — пробовала возразить красота, — ты, вероятно, не знаешь, кто я. «Я красота!» «Никакой я красоты не признаю!» Угрюмо произнес медведь. «Мне все равно, кто ты!» «Лишь бы я мог утолить мой голод!» И медведь уже готовился броситься на красоту. Дико вскрикнула красота и шарахнулась в сторону. К счастью, она обладала быстрыми ногами и могла убежать от медведя. Вся помертвевшая от ужаса она теперь шептала К людям, к людям, к людям, они оценят и поймут меня. Что дикому зверю и глупому месяцу в моей красоте? Пойду к людям и буду у них царицей. Еще быстрее, еще стремительнее побежала вперед. Лес поредел, ночь миновала. Голубовато-молочный месяц скрылся куда-то, а на его месте занялся огромный ярко сияющий шар. Теперь уже красота знала, что за шар это. а солнце она слышала очень много из песен своих невольниц подруг.